Глава 12 повествующая о весьма важном поступке мистера Пиквика. Эпоха в его жизни не менее важная, чем в этом повествовании. Помещение, занимаемое мистером Пиквиком на Госвелл стрит хотя и скромное, было не только весьма опрятно и комфортабельно, но и специально приспособлено для места жительства человека его дарований и наблюдательности. Приемная его находилась на втором этаже, окнами на улицу. Спальня на третьем и также выходила на улицу, поэтому сидел ли он за письменным столом в своей гостиной, Стоял ли перед зеркалом в своей равно мог он наблюдать человеческую природу во всех ее многообразных проявлениях на этой столь же населенной, сколь излюбленной населением улице. Его квартирная хозяйка миссис Бардл, вдова и единственная душеприказчица таможенного чиновника, была благообразной женщиной с хлопотливыми манерами и приятной наружностью, с природными способностями к стрипне,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 Взрослый мужчина всегда являлся домой ровно в 10 часов вечера и немедленно ложился в миниатюрную кровать, помещавшуюся в задней комнате. Арена же детских игр, гимнастических упражнений мистера Бардла ограничивалась соседними тротуарами и канавами. Чистота и покой царили во всем доме, и воля мистера Пиквика была в нем законом».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 Как вы думаете, расходы на содержание двух человек значительно превышают расходы на одного? Ах, мистер Пиквик, сказала миссис Бардл, краснея до самой оборки чипца, ибо ей почудилось, что она уловила в глазах жильца нечто вроде матримониального огонька. Ах, мистер Пиквик, к чему этот вопрос? Ну а все-таки...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 — это звалась миссис Барл, — дрожа от волнения. — Вы очень добры, сэр. — Вы избавитесь от многих хлопот, не так ли? — продолжал мистер Пиквик. — О хлопотах я никогда не думала, сэр, — ответила миссис Барл. — И, конечно, я готова хлопотать больше, чем когда бы то ни было, чтобы только угодить вам. — Но как вы добры, мистер Пиквик? —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 «Миссис Бардл, голубушка, боже мой, ну и положение, У умоляю вас, будьте благоразумны! Миссис Бардл, а оставьте, вдруг кто-нибудь войдет!»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 не достигли цели, ибо миссис Бардл потеряла сознание в объятиях мистера Пиквика и не успела насадить ее в кресло, как в комнату вошел юный Бардл, а вслед за ним мистер Тапман, мистер Уинкль и мистер Снодграс.